Глава 6. В конце 80-х фактически пал военный блок стран Варшавского договора. С начала 90-х из Чехословакии, Польши, Венгрии, Болгарии повально выпроваживали советские войска сотни тысяч военнослужащих. Более полумиллиона советских солдат освобождали военные городки ГДР. Артиллерийский полк Павла Ворончихина вывели из восточной Германии, расквартировали в Калужской области. В чистом поле, — неизвительно говорили офицеры. Полк разместился на территории старого кирпичного завода близ рабочего поселка Комунар. Офицерские семьи расселились в старом заводском общежитии на квартирах в поселке и ближних деревнях. Солдатам отвели под казармы заводские бараки. Артвооружение, бронетехнику бросили под открытым небом, без боксов, ремонтной базы. Для штаба полка отдали служебное помещение бывшей пожарной части. — Судьбу полка определяю не я, — сказал Павел командиру первого дивизиона майору Шадрину, самому нетерпеливому и вскидчивому из офицеров. — Самое страшное, считаю, позади. Зиму перезимовали, солдат не заморозили. Впереди лето. будем обустраиваться, как сможем. — Позади, говоришь, — уцепился Шадрин за слово. Они были с Павлом по-товарищески на ты. — Себе мозги пудришь. Страшный-то впереди Что ж вы все, командиры полков, командиры дивизии, как в штаны наклали? Взвинченный Шадрин щипал совесть товарища. Павел не пресекал, наказал себе выслушать подчиненного и давнего приятеля, пускай выговорится. — Из Германии нас как псов выгнали. Ладно, там чужая земля, Америкашки нас сделали, но здесь то себя мы дома. Почему молчите, офицеры с семьей в холопах. Воды нет, потолки обваливаются, в солдатской бане мыла не хватает. У солдат вши появились, я в с роду не видел, а здесь увидел. И офицерский паёк полгода не получал, натовскую списанную душанку жрем. Из Германии гуманитарная помощь. Вот тебе, русский солдат, просроченный паки, солдат бундесвера. С машин резину гражданским толкаем. Все думают только об одном, чего украсть да продать. Павел хотел был процедить сквозь зубы не все, но смолчал. Даже подстегнул гневную речь Шадрина, который наочито нарывался на ссор. Дальше говори. — Чего говорить-то? Сам не видишь. — Шахтеры идти, сядут на рельсы, и баста. — У нас вооружений, сила, а мы... — У меня за Афган два ордена Красной Звезды, а я в глаза сыну стыжусь глядеть. Военное училище запретило ему поступать, а партия твоя где? — Не ты ли нам про честь и совесть пропаганду вел? — Теперь что, все коммунисты к другим богам убежали? — Что ты предлагаешь, — терпеливо спросил Павел, — подогнать реактивные дивизионы к Москве и залпом по Кремлю, чтобы все гниды этой эмоции... — обрвал Павел. — Не ты один кулаки сжимаешь. Разговор происходил в кабинете командира полка. Павел догадывался, что майор Шадрин неспроста повел обвинительные речи в официальном месте. Мог бы и в домашней обстановке. Как-никак дружили с семьями, сыновья были одногодки, вместе собирались поступать в военное училище. Шадрин как-то резко обмяк обличит нам речам край. Рапорт написал. — сказал Шадрин успокоенным тоном. — Руки, ноги, голова есть проживой бес советской армии. Брат меня кооператив создал, зовет к себе. — Правильно, — поддержал Павел. — Военным Шадрин тебе уж не быть. — Это почему? — оскорбленно вскинулся майор. — Павел Ворончихин не успел, да, возможно, и не захотел бы толковать свое мнение. В этот момент без стука в кабинет ворвался старший лейтенант Самохин. Закричал с порога. — Товарищ полковник, там на плацу капитан Найденов себя соляркой облил, поджечь хочет, вас требует, всех офицеров зовет. — Шадвин, вызови медслужбу, — приказал Павел, — готовь в плащ палатку, огнетушители огнетушитель приготовь. Самохин, за мной, докладывай. Бледный старший лейтенант Самойкин сидел рядом с Павлом по коридору штаба, рассказывал в попыхах. У Найденова жена беременная была, умерла ночью. Роды начались раньше срока. Найденов в деревне Подвойки избу старую снимает. За скорой послать некого. Там четверо старух живет. Связи нету. Ну, он старуха одну отрядил в поселок. А там, а там у скорой бензина нету. Они к нам в часть. Дежурную машину послали. Она застряла. Весна, дороги-то развезло. Только утро врач пешком пришел, а она, жена его уж. Поздно жену и ребенка не спасли. Найденов на плац вышел с канистры солярки. Плац был невелик, площадь перед старой пожаркой. Посредине плаца, который со всех сторон окружали военнослужащие, стоял без шапки капитан в расстегнутой мокрой шинели. шинели стекали капли в маслянистую лужу у его ног. Рядом валялась канистра. Запах солярки сладковат ядовит, и ядовитый, исходил во все стороны. — Все! Собирайтесь все! И солдаты, и офицеры, чтоб все видели! Когда Найденов захлебывался в своих бунтарских чувствах. Он, казалось, хотел многое сказать, но не знал слов. В этим турке он держал сжигалку. — Все смотрите! Я капитан советской армии. Солдаты, офицеры, смотрите! Вот так, с нами, со всеми нами! Идя к плацу, Павел вспомнил послужной список капитана Найденова, начальника штаба реактивного дивизиона. Андрей Найденов окончил военное училище в Ленинграде, служил в Архангельске, в Афганском, Кандагаре. Должно быть, за примерную службу угодил на богатые хлеба в западную группу войск в Германию. Долго не женился, но и разгон не жил. Говорили, что в Германии берегли женой каждый пфенинг, что потом жить честь по честь. Справный офицер, не шальной, как Шадвин. Не пререкался, рожон не лез, не шутник, да слово исполнит. Это сейчас опаснее всего, — предупредил себя Павел. На секунду, на невообразимую секунду Павел вранчихин встал в положении на Йону. На найденного на глазах умерла жена и ребенок, еще не родившийся ребенок, будто бы заранее приговоренный. — Командиры! — оскалившись, выкрикнул Ионов, увидев Павла на крыльце штаба. — Смотрите! Все смотрите! — Ведро бензина сюда! В моей машине канистра! Быстро! Сквозь зубы без огласки приказал Павел старшему лейтенанту Самохину. Самохин вмиг скрылся среди военных, кинулся к командирскому уазику. — Погоди, капитан! — крикнул Павел, вышел на плац. Толпа военнослужащих перед ним расступилась. — Погоди, Найденов! чем мне годить? Мне нечего годить. Мне все ясно, все ясно. — Все-таки выслушай меня, Найденов! — крикнул Павел. — Чего мне слушать? — Я уж все наслушал. Вы им, им всем говорите. Мне уж не надо говорить. Нас всех предали, пускай остальные видят. Им, им говорите! Капитан Найденов дрожал, нервно трепыхался. Он, наверное, не поджигал себя лишь по одной причине. Он хотел что-то главное, последнее, самое обидное больное прилюдно высказать, выразить, выплеснуть в лицо командиру Балка. Но слова где-то терялись, мысли, видимо, прыгали, самосжигались в боли от утраты, и он только дрожал, напрягался, стоя в луже солярки, облитой соляркой. Губы у него негодующие тряслись. Солдаты и офицеры в плотное кольцо обхватили плац, но к Найденову поджимались осторожно. Если пытался заговорить с ним или делал шаг к нему, Найденов бешено вскрикнул: «Не подходи! Назад!» На зажигалке, вытянутой руке, вспыхивало пламя, и толпа военных испуганно и сострадательно шарахалась назад. Смельчак доброход отступал от капитана, чтобы не навредить. Краем глаза Павел Ворончихин заметил, что расторопный Самохин тащит ему красное пожарное ведро, расталкивает людей. — Пок! с командирской свирепостью прокричал Павел. — Слушай мою команду! Все отспенели. — Кругом! — приказал Павел. Все, обступившие капитан Найденова, нечетко, но неукоснительно исполнили команду. — Пять шагов! Шагом марш! — прогремел над головами голос Павла. Все повиновались приказу. Отшагнули от Найденова на пять шагов. «Колк — Колк! Еще одну команду выбросил по командирски Павел Ворончихин. — Стоять смирно! Теперь он один на один остался с капитаном Найденовым. Окружавшая толпа солдат и офицеров светила затылками. Конечно, кое-кто подглядывал, крутил головой, косил глаза, но это не меняло картины в целом. У ног Павла Ворончихина стояло пахучее ведро с бензином. На маслянистой поверхность поверхности бензина, серо-столисто, отражалось весеннее пасмурное небо. — Капитан Найденов! — Андрей! — Я буду с тобой равным. — Здесь бензин. Павел подхватил ведро и прокинул себя на грудь. Сладко-маслянистый, обволакивающий дух бензина перевел дыхание Павлу, и ему пришлось говорить тише. Он отшвырнул ядро. — Теперь мы равны, капитан. — Я тебе начальник. — Не, командир, я иду к тебе. — Стойте! — Стойте, не подходите! — Товарищ полковник! — выклинул Найденов. — Но Павел Ворончихин шел неколебимо. Он до свержу все решил. — Брось зажигалку или поджигай нас обоих! — негромко сказал Павел за пару шагов до капитана. Найденов опустил голову сник. Когда Павел подошел к нему вплотную, капитан тихо сказал. — У меня жена умерла, товарищ командир. Она беременная была на восьмом месяце. Павел Франчихин обнял капитана Найденова. «Андрей, наши отцы войну прошли. Легко, Андрей, служить, когда в стране порядок и мир, а ты послужи, когда везде бардак, предательство. Война тихая, подлая. Русские офицеры должны иногда жить стиснув зубы. Вот так-то, Андрюша!» Павел почувствовал, как промокший отцеляртик капитан Найденов дрожит от плача.